Глава десятая, не слишком-то и длинная, в которой герой сначала попадает в монтрик, а после принимает решение в нем немного задержаться. Ити дальше у меня не было ни физических, ни моральных сил. Мне подумалось о том, что хоть я и не Исаул молоденький, и это вроде бы и не Альха, но хрен с ним, сойдет и так. После чего вышел из игры, дополз до кровати и повалился на неё. И пусть весь мир подождет. Разбудил меня телефонный звонок. Видимо, это становится хорошей традицией. Но только меня это не сильно греет, если честно. Каждое утро просыпаться от телефонных трелей — это уже перебор. Алло! вымученно выдавил я из себя, гадая, кому же так не имется в воскресенье поесть мой мозг. А ну, конечно же, кто же еще? Никифоров, ты что, спишь? В 12 часов дня? — раздраженно прозвучало в трубке. — Да, Эля, я сплю, — вымученно сообщил ей я. — В двенадцать часов дня представь себе. — Все, вставай, собирайся. Мы едем на шашлык к катанянам. — И тут меня в очередной, во второй за сегодня, если игровой срыв считается, раз прорвало. — Почему? — Что почему? — удивилась Эля, не ожидавшая того, что я вообще что-то спрошу. Мой удел — беспрекословное повиновение, по крайней мере, она так всегда полагала. «Почему я должен ехать на шашлык к катонянам?» — рявкнул я. «Мне не хочется ехать на шашлык к катонянам, я вообще не знаю, кто такие катаняны Ты их знаешь, ты езжай к ним, но без меня скатертью дорога». «Не поняла», — пробормотала на том конце провода Эльвира, удивленная до предела. «Чего ты не поняла? Что я никуда ехать не хочу». Или то, почему я ехать не хочу? Я вот тоже не понимаю, почему я всегда еду туда, куда надо ехать тебе. Хожу туда, куда интересно ходить тебе. Ты бы хоть раз для приличия спросила у меня, а куда, собственно, хочу пойти я? Неадекватный ты какой-то сегодня, — задумчиво сказала Эля. Потом поговорим. Серьезно поговорим. И повесила трубку. И слава богу. Все хорошо в меру, особенно татаро-монгольская ига. Будем считать, что мои триста лет подошли к концу. Почувствовав себя Дмитрием Донским, я отправился завтракать или обедать. Когда я доедал макароны, заправленные сыром и ветчиной, такие вредные, но такие вкусные, снова зазвонил телефон. Глянув на экран, я увидел, что это звонит Вилли. «Здорово, бродяга!» С набитым ртом поприветствовал я его. «Рад слышать тебя!» «Здорово!» — ответил мне Вилли. «Жрешь, что ли?» «Ага, макарошки». «С котлетой?» – деловито уточнил Вилли. К вопросам питания он всегда подходил очень ответственно. «Не, с ветчиной», – вздохнув, ответил я. «Кабы котлета была, я бы и макарошки варить не стал». «Ну не скажи», – протянул Вилли. Больше котлетосов с макарошками, только котлетосы с пюрешкой и соленым огурчиком. Знаешь, вот если эдак его порезать, только не дольками, а кружочками. А с горошком зеленым? И если еще сыру сверху потереть? Мы еще минуты три поговорили на гастрономические темы. Потом толстый Вилли кашлянул и сказал мне. Тут ко мне один товарищ в игре подходил. Попросил про тебя слова никому не говорить, и за это мзду выкатил не неслабую. Интересный такой товарищ. — Данш? Много с него взяли? — полюбопытствовал я. — Много. — не стал скрывать Вилли. — Больше, чем со стандартного. Здорово больше. — Ну и хорошо, — сказал ему я. Выгода же. — Выгода — это понятно, — рассудительно ответил Вилли. — Я тебе другое хочу сказать. Ты поосторожнее давай. Это был человек администрации, а это не просто серьезные люди. Это очень серьезные люди. Не найди себе на голову приключений». «Я постараюсь», — искренне пообещал ему я. «А там как пойдет. Ты, главное, забудь о том, кто я по профессии». «Уже забыл», — заверил меня Вилли. «Тебе денег подогнать?» «Каких?» — не понял я. «Игровых», — хмыкнул Вилли. «За данж. В каком-то смысле ты ж нас навел на него». «Деньги — это хорошо. Вот только кто знает, как он их по клановой кассе проводить будет, да и мелко это». «Нет, старик, не надо», — с легким сердцем ответил ему я. «За пиар ты мне заплатил, а все остальное — твое и только твое, в смысле клановое». «Ну, бывай тогда. Если чего надо будет, звони. Или письмо по внутриигровой почте пиши». И Вилли повесил трубку. «Сытый и довольный». Уже маленько отошедший от ночных треволнений и дневного блицкрига, я сел на диван и стал задумчиво смотреть на капсулу, решая для себя вопрос. Идти снова навстречу приключениям? Или все-таки взять тайм-аут? Поколебавшись немного, я все-таки решил дойти до Монтрига, а там видно будет. Это была не ольха, это была березка. Такая нормальная, статистическая вполне себе российская березка. Единственное, кстати, на всю округу, судя по всему. Насколько хватало глаз, передо мной расстилалась степь. Лишь где-то совсем у горизонта темнел лес. Должно быть, там были дальние подступы к плато Фоим, про который говорил мне рамуил сто лет назад, еще во Фладридже. А может и нет. Может, это был просто лес. В любом случае, дорога, которая была нужна мне, пролегала значительно правее. И идти мне по ней было где-то часов пять, не меньше. Я встал, еще раз посмотрел назад. Снейквиль в дневном свете и издалека смотрелся совсем уж безобидно. Руины и руины. Меня слегка передернуло. Я сплюнул, еще раз дал себе зарок обходить его в этой жизни десятой дорогой и двинулся в восточном направлении. Надо отметить, что идти по равнине было легко и приятно. Не то что давеча по лесу. Солнышко светило не жарко. Степь была ровная, как стол. Над головой раздавались трели каких-то птиц, похожих на жаворонков. А может, и их самих. Я не сильно разбираюсь в пернатых и их песнопениях. Часа через два, правда, пришлось искупаться. Дорогу пересекала еще одна река. Я так понимаю, что и она, и вчерашняя, у Снейквиля. Это были какие-то притоки, впадающие в Крисну. Как и вчера, меня не беспокоили враждебно настроенные мобы, что было довольно странно. На таких просторах и без врагов, хотя поиск приключений на свое мягкое место, по крайней мере, до посещения надгробия и не входил в мои планы, но чтобы я и без приключений не бывает. Как я прозевал эту парочку, я и сам не понял. Расслабился, видимо. Леса тут нет, и любая двуногая прямоходящая особь видна издалека, даже в лежачем виде. Но факт есть факт, прозевал. О опа, опа а ну, пассажир, стоять! Чё, есть чё?» Услышал я чей-то говорок и, обернувшись, увидел в шагах в десяти от себя двух встающих в зеленой травке игроков, и не просто игроков, а судя по кроваво-красным никам Агров. «А ну, попрыгай! Может, чё звякнет?» «Попрыгай, я сказал!» Потребовал все тем же говорком один из них чуть повыше. Прыгать я не собирался и в данный момент прикидывал шансы. И, увы, были они, мягко говоря, неутешительны. Оба бандоса были сильно за пятидесятый уровень, неплохо вооружены и совершенно замечательно экипированы, и еще на них была одета явно очень тяжелая броня. — Ну чё молчим? Чё мы такие гордые? — куражись сказал второй. Они явно развлекались, изображая гопников с той разницей, что гопники, обчистив карманы, вряд ли стали бы меня убивать. Ну, без особой нужды, по крайней мере. А тут моя кончина была неминуема. Если только не... Что не, я додумывал еще на бегу. По крайней мере, это был хоть какой-то шанс. О как! — раздалось сзади. То ли пробежка не входила в их программу, то ли до меня никто не бегал, и все с лозунгом «Коль погибнуть, так со славой кидались в бой». Моя жизненная позиция не меняется. Гордым и смелым быть почетно, но лучше остаться живым. Поэтому я бежал, слыша сзади громыхания и матюки. Агры-гопники побежали за мной, ругаясь на бегу. — Слушай, совесть имей, э, резкий! — орали они мне вслед. — Мы ж не мальчики, за тобой бегать уже. — Так не бегите! — посоветовал я им, не оборачиваясь и думая только о том, чтобы не споткнуться. — Как это не бегите? — — раздалось у меня за спиной. — А убить тебя? А ограбить? — Мы тут что, просто так сидим? — Тогда бегите, — сказал им я, решив для себя, что на этом дискуссия, пожалуй, что и окончена. Надо беречь силы и не сбивать дыхание. Мы бежали ровно. Я никак не мог оторваться от них. Они никак не могли сократить дистанцию. Где-то минут через двадцать, когда я начинал чувствовать, что моя выносливость уже на исходе, преследователи сдались. — Да пёс с ним ржавый! — просипел один из них, уж не знаю, кто точно. — пущай бежит, с него, скорее всего, и взять-то нечего. — Согласен, башка! — выдохнул второй. — 33 уровень, голодранец, небось! Сзади раздался грохот, как от падения кучи металлолома. Я обернулся. Это на травку осели мои преследователи. — Беги, Форест, беги! — посоветовали мне они одновременно а то сейчас встанем и снова погонимся за тобой. Не гневи Бога!» Я не стал ждать, чтобы они меня начали упрашивать, и, собрав последние силы, припустил с двойной скоростью. Кто их знает, чего у них на уме? Благодаря двум моим несостоявшимся убийцам я вошел в Монтрик где-то на час раньше, чем планировал. Уставший и замурзанный добрел до надгробия, совершил нужную манипуляцию, вяло сказал «Ес». «Yes», и сел рядом с ним. Я вновь стоял перед выбором. Монтрик был точкой, на которой мне надо было решать. То ли идти короткой, но очень опасной дорогой, то ли не мудрить и двинуться длинным, но относительно комфортным путем. Плато им сулило серьезный риск, но с него я выходил прямиком в долину Грузкот, от которой было рукой подать до того красного пятна, в котором была расквартирована гражданка Агина Восточная. Движение по Великой реке не сулило больших рисков, а к стандартным я уже привык и претерпелся. «Опять же сэлгар посмотрю. Говорят, красивый город!» Звякнуло оповещение о получении письма. Я проверил. Точно. Что-то ждало меня в почтовом ящике. Не как седая ведьма, так и решила конфет мне в обе руки насыпать от всей души. «С конфетами не сложилось», — констатировал я через пару минут. «Нет, грех жаловаться». Мне пришла моя доля за участие в штурме. Восемнадцать тысяч золотом – это очень хороший куш для моего уровня, но все равно обидно. Обещала же подарок. В следующий час я посвятил делам хозяйственным. Монтрик оказался довольно большим по меркам Великой реки городом. Помимо стандартного набора в нем оказался небольшой рынок, кузня и почему-то библиотека. Уж не знаю, кто туда ходит и зачем. Рынок я оставил на потом. Там надо будет полазить особо. Элина сказала тогда, что именно на рынке находится квест-стартер задания о некоем старом храме. Зато я посетил кузнеца. И надо заметить, он не мне обошелся. С учетом всех скидок и двух вещей, починенных за счет клана, мне все равно пришлось выложить две с гаком сотни золотых. Утешало одно. Трата необходимая, а стало быть, и разумная. После я посетил гостиницу и сбросил там денежные излишки. И, наконец, починенный, залатанный и почти с пустыми карманами я пошел на рынок Монтрига. Рынок был невелик, но шумен. Торговали, как водится, в большинстве своем не игровые персонажи-вендоры и, как полагается, всем помаленьку, доспехами невысокого пошиба, какими-то травами и зельями, имелась тут и палатка менялой. Уж не знаю, что на что он тут менял, поскольку на территории Файрла ходило одно и то же золото. Может, это была дань Востоку? Там меняла эта часть культуры. На этом рынке я впервые увидел палатку картографа. Скорее всего, здесь можно было купить карту, вроде той, что пользовался Рейнекелис. Но прямо под табличкой карты висела табличка «Дорого». И я прошел мимо. Деньги у меня, конечно, есть... Но я пока переживу и без карты, не до шика сейчас. Впрочем, я проходил почти мимо всех лотков и палаток. Не тянули эти торговцы на квест стартеров, никак не тянули. Вот мечи из севера, сталь вареная, с трех прутов сплетеная. Сапоги, и сапоги кожаные, легко одеть, легко снять из кожи верны Вот украшения самые разные, но все как один прекрасные. Хочешь сам носи, хочешь подружке подари, ну или другу, тут у кого как. «Грабельки ядреные, клинья забубенные, сами сгребают, сами разгребают. Сделано по семейному секрету. Отец и дед мои пахарями были, селянами». «Господи, грабли-то тут для кого?» «Рыба свежая, живая. Есть рыба». «Фрукт селгарский редкий. называется персик». Я остановился. «Матерь Божья, эти-то здесь откуда?» Я смотрел на торговца. Он же в огромной кепке в короткой рыжей кожаной куртке со свежей утренней щетиной и огромным носом смотрел на меня. «Э!» — вытаращился я на него удивленно. «Эй!» — согласился продавец. «Персик есть, свежий, сладкий, как поцелуй девушки Бери, тебе как брату со скидком отдам». «Ну, нифига себе!» — сказал я. «И здесь вы». «А где я должен быть?» пожал плечами продавец. Дед тут торговал, а отец тут торговал, имели уважение, теперь я торгую. Ну да, кивнул я. Как же по-другому-то? Почем персики? Три золотых кучка. Ага, а в кучке три штучка. Эй, ты все знаешь. Молодец, а? Чего ж так дорого? Во! Задрал указательный палец к небу торговец. Ты как думал? «Земля копать надо? Поливать надо? Гав, э, э, извини, дорогой, навоз надо? Ты думал, так все просто?» Я понял, что теперь, чтобы избежать длительной беседы, мне надо купить персики и валить. Что я и сделал, похвалив себя за предусмотрительность. Вслед за персиками продавец полез вынимать из-под прилавка бутыль с домашней, как слеза ребенка, то ли чачей, то ли еще чем. Оказалось, что носатый персонаж стоит уже в самых последних рядах рынка. Поедая персик, я зацепился взглядом за немолодого гнома, перед которым лежали какие-то непонятные хреновины, а именно какие-то механизмы, свитки, кристаллы и иной разнообразный хлам. по ходу он, шепнула мне интуиция. Давай, давай. Я подошел к гному. Добрый день, почтенный, поклонился ему я. Как торговля? И вам добрый день, ответил гном. — Да никак, если честно. — Необычный у вас товар. Кстати, не желаете ли персик? — Можно, — кивнул гном и взял протянутый ему фрукт. — А товар, какой уж есть, да скажу вам как на духу. Я тут и не для того, чтобы это продавать, сижу. — Вот тебе и на, — вполне искренне удивился я. — А зачем же? — Чтобы покупать, — сказал гном, хлюпая сочным персиком. Путешественники рынок стороной не обходят. А зачастую тут не только покупают, но и продают. Тут можно купить всякие разные диковины из иных стран и краев. А я их собираю, коллекционирую, если по-мудрому сказать. Потому и хожу сюда каждый день. Вот оно что. А чего плакат какой не повесите или же вывеску? Куплю диковины, например. Вешал. Выбросил косточку и вытер руки о бороду гном. Столько хлама стали тащить, и добро бы приезжие. Там на девять ненужных вещей хоть одна нужная была бы. Свои же местные. Я ее и снял, табличку-то. А у вас есть какая диковина на продажу? — Нет, — сказал я. — Как-то не встречал в последнее время ничего такого. Да тут поблизости говорят, целое хранилище редкости есть. Заброшенный храм или врут. Гном посерьезнел. — Кто говорить-то? Да люди говорили, в метане. Случайно услышал. — Есть такой, — оглядевший сообщил мне гном. — Только место это непростое. — Да бы все места простые были, то неинтересно жить бы было, — усмехнулся я. — Никак тоже найти его хотите, — гном лукаво улыбнулся. — Ну, смотря какой мой интерес в этом будет. — Интерес? — гном погладил бороду. — Договоримся. Предложено принять задание найти заброшенный храм. Условие: найти указание на месторасположение заброшенного храма. Награды: 400 опыта, 200 золотых. Выполнение данного задания даст вам возможность получить задание Тайны храма. Принять. Я задумался. Судя по всему, это целая цепочка заданий, при выполнении которой мне придется откопытить все окрестности, потерять пару дней, и не факт, что будет приобретено что-то ценное. С другой стороны, надо как-то разнообразить свою игровую жизнь, а то в последнее время либо дорога без конца, либо какие-то страсти-мордасти, опять же, храм заброшенный, а значит, и сильно не новый. А ушедшие боги – это теперь для меня отдельная тема для размышлений. Мало ли что там в этом храме будет. И вообще, храмы имеют обыкновение быть кому-то до допосвященными. Какому божеству был посвящен этот храм, интересно? — Скажите, гном... — Траин, к вашим услугам. Гном привстал и ответил мне полупоклон. — Хигин, к вашим услугам. Я ответил гному тем же. — Так вот, а не знаете ли вы, что это за храм? Чей он или кому был посвящен? Гном замялся. Я понял, в чем дело, и нажал на принять. Трайн улыбнулся. Храм этот очень древний. Построен он был во славу одного из тех, кого теперь именуют старыми или ушедшими богами. Но в честь кого из них? Это знание утеряно во тьме веков. Да и многие ли теперь вообще помнят, что были такие боги? Ну, кое-кто помнит, уклончиво заметил я. Велисы, например. — Ваша правда. Некоторые из тех раз, которым дали жизнь старые боги, конечно, помнят своих создателей. А вы с Велисами знакомы никак? — Ну да, — неохотно признал я, догадываясь о реакции гнома. — И да, я отдал согласие на брак. — Ну и балбес, — покачал головой гном, — хотя это ваше дело. В общем, мало осталось знаний о старых богах. А вот и храмы остались. Они почти всегда сокрыты от глаз, но их можно найти. И самое главное, что в них можно найти много интересных предметов и знаний тоже. Только не просто это. Знаю, было бы просто, было бы это странно. А где это указание искать-то? Ну, на местонахождение храма. «Да бы я знал», — сказал гном. — Хотя имею предположение, что подобные вещи можно найти только в истинных сокровищницах знаний. — Тьфу ты! А я уж напрягся! — улыбнулся я. — Тогда я пошел. — Куда? — удивился гном. — В сокровищницу, за информацией. — Вы, почтенные, здесь еще с часок побудете? — А как же? — гном кивнул. — Не меньше. — Не уходите без меня. Гном мне кивнул еще раз. И я бодро пошел узнавать местоположение храма.